«Расскажите!» — попросила она, и молодой Редвуд, волнуясь до дрожи, принялся рассказывать. Поначалу путано, бессвязно о пище богов и о детях-великанах, разбросанных по всему свету. Постарайтесь представить их себе. Раскрасневшиеся, встревоженные, они старались понять друг друга, пробиться сквозь недомолвки, повторения, неловкие паузы и постоянные отступления.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 Они связывают нас, не дают применить нашей силы. У них нет ни машин, достаточно мощных для наших рук, ни средств удовлетворить наши нужды. Мы, как рабы, скованные тысячами невидимых цепей. Встретим мы лицом к лицу любой из нас в сотни раз сильнее любого из них, но мы безоружны. Самый наш рост делает нас их должниками. На их земле мы живем.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 и одетые в меха пассажиры что-то негодующе выкрикивали. Рэтвуд отодвинул ногу, машина трижды свирепо фыркнула и суетливо побежала в сторону города. «Всю дорогу загородил!» — донеслось до молодых людей. А другой голос воскликнул. «Вот так штука, смотрите-ка! он там, за деревьями, принцесса громадина!»